чтения. Слушайте чтение книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Сегодня мы предлагаем вам послушать 41-ю программу. Сидевший за своим столом Над письмом Был ошеломлен, когда В комнату к нему Вошел Сын Каримского Юноша С бледным красивым лицом Похожий на мать Показался ему Явлением Из другого мира По какой причине вы «Мне оказываете честь вашим посещениям, пан Каримский!» Проговорил он в некотором замешательстве, ведя гостя к дивану. «По причине нашей общей утраты, пан барон, я пришел, чтобы просить вас, пан барон, соединить свою скорбь с нашей и... Вернуться в Орлов, отец мой, вам не помешает. Я надеюсь, что там вам будет легче, чем здесь, в одиночестве. Барон встал с дивана. Николай Каримский, означает ли это, что вы мне протягиваете руку? Для примирения? Да, пан барон. И это теперь, когда вы могли бы считать, что мое появление ночью сократило жизнь вашей матери? Я этого уже не считаю. В руке Божьей жизнь и смерть. Это... Господь Иисус Христос так скоро ее отозвал. Возьмите мою руку, которую я протягиваю вам для примирения, и пойдемте со мной. Поверьте мне, пан барон, я вам искренне сочувствую и желаю облегчения в ваших переживаниях. Вы это уже сделали, и я, я благодарю вас за возможность прийти в Орлов и побыть рядом с дорогой мне навеки усопшей. Барон снова опустился на диван и как-то сник. Не навеки. Пан Барон, может быть, и наша жизнь уже недолго продлится, но там мы сведемся, там, где наша дорогая сможет подать нам всем руку без того, чтобы кого-нибудь обидеть. Но так как мы там перед Господом будем жить все вместе, то нет причины, чтобы нам здесь не подать руку друг другу, так как ее разделявший нас уже нет с нами. Идемте, пан барон, со мной ворлов. Я пойду с вами, пан каримский, но... Прежде я должен написать еще письмо и отправить две депеши. Райнер поднялся. Я вас подожду. Вы позволите? Барон, повернувшись к нему, увидел, что Николай прислонил свою голову к спинке дивана. Вы устали? Я прошу вас, прилягте. Я, я сожалею, что в этой убогой комнатке не могу предложить вам других удобств. Подушки здешние, ну, прямо-таки ужасные. Когда я представляю себе, что Наталье пришлось бы здесь спать, то понимаю, что никогда не смогу отблагодарить Урзина за ее заботу о ней. Хотя она и находилась в простой комнатке, но... За ней ухаживали с любовью. Еще какой! О, пан барон! За это мы перед Мирославом всегда в неоплатном долгу. Да, вознаградит его Бог. Однако не теряйте со мной времени. Я не хочу вам мешать вашей работе. Письмо было быстро написано и депеши составлены. Барон заметил, что юноша посмотрел на стакан с водой и поднес его ему. — Вы пить хотите? — Ох, благодарю. — Какая у вас горячая рука. — У вас, наверное, сильный жар. — Это от волнения и усталости. И вы ночью, наверное, тоже не спали? Да, все это действует. Барон увидел, что юноше стало еще хуже. Он прижал его голову к своей груди. Чем я могу вам помочь? Мирослав скоро придет, он пошел за моим лекарством. От него мне всегда легче, а, а теперь Господь даст мне облегчение». Барон своим платком вытер лоб Николая. Через некоторое время юноше стало легче. — Позвольте мне здесь побыть, пока, пока мне станет лучше. Может быть, заказать для вас немного вина или черного кофе? — Нет, благодарю я, постараюсь перетерпеть боль. Она... — Пройдет. Скажите мне, пожалуйста, когда моя мать узнала, что я заболел? Барон отвел сочувственный взгляд от юноши, сел на стул и своими руками стал согревать холодные руки Никуши. В ее день рождения. Вздохнул он, и воспоминания О его прежнем счастье вызвали в его душе глубокую скорбь. Аж спустя некоторое время он смог подробно рассказать Николаю, какое письмо она в тот день получила, как заболела, как он отвез ее в лечебницу, а сам решил разузнать в точности о состоянии ее сына. Ну вот... Я узнал все о случившемся с вами, но, поскольку ничего радостного сообщить ей не мог, да к тому же, устав от работы и дороги, я хотел несколько дней отдохнуть в долине Дубравы и подождать до конца ее пребывания в лечебнице, а потом только вернуться за ней. Поэтому получилось, что секретарь мой... Не знал, где меня искать. Если бы Степан Градский не оказался другом пана Урзина, я бы и сегодня еще ничего не знал о случившемся. А может быть, и лучше было бы, если бы я ничего не узнал. Возможно, Наталья была бы еще жива. Не говорите так. Пан Барон, Иисус Христос все равно взял бы мою мать к себе. Его водительство чудно. Он устроил так, что вы были осведомлены о происходящем и своевременно могли приехать. Что бы мы сейчас делали, на вас упала бы тень, будто она и с вами разлучилась. А так как вы здесь, никто ничего плохого не может подумать. Ох, мне, мне все равно, что думают в мире. Четверть своей жизни я стремился к чести и карьере, к дворянскому званию, чтобы все это принести к ее ногам. А теперь, когда все это достигнуто, она умерла. Для меня ничего не осталось, кроме пустоты. Степанградский прав. Без Христа и без того достоинства, которое дает звание христианин, все суета. Проходящая. Барон совсем забыл, кому он все это рассказывал. Ему нужна была близость человека и возможность поговорить о том, что его угнетало. Стук в дверь нарушил наступившую тишину. Вошел Урзин. — Вы принесли лекарство, пан Урдин? — Да, пан Барон, прошу. У вас есть вода? — Да, пожалуйста. — Я свежее приготовил, Никуша, чтобы оно лучше и дольше действовало. Поэтому тебе пришлось так долго ждать. Прости. Провизор наклонился и подал ему лекарство и воду. — О, как ты часто дышишь, Мирослав! Ты так торопился. Я знал, что у тебя боли, поэтому торопился. Господь даст, все пройдет. Будем надеяться. Эту подушку я принес для пана барона, но пока что я тебе ее подложу. Вот так. Провизор достал простую подушку из своего сакваяжа и подложил ее кушая под голову. Затем он вынул хорошее шерстяное одеяло и накрыл им своего друга. «Простите меня, пожалуйста, за вольность», извинился он перед бароном. «Вы сказали, что не желаете ложиться в кровать, а на диване без одеяла прохладно. Вы очень любезны, я благодарю вас, Раймер протянул ему обе руки. — Вы напомнили мне, что я оставил свои вещи на вокзале. Там у меня есть подушка и одеяло, которое я всегда беру с собой в дорогу. Но теперь я воспользуюсь тем, что вы мне принесли. — Тебе немного лучше, не Никуша? — обратился Урзин к своему другу, чтобы перевести разговор на другое. — О, Мирослав! Средство это хорошее, оно сразу помогает. — И вы действительно чувствуете себя лучше? — спросил барон. — Да, пан барон, через некоторое время мы сможем отправиться. Однако им пришлось еще подождать, потому что барон Райнер вынужден был ответить на несколько срочных писем. Только после этого они с Микушей. На дрожках уехали Ворлов, простившись с Сурзиным. — Ты не едешь с нами? — удивился Николай. — Не могу, меня ждут в аптеке, но, если позволите, я приду попозже. — Зачем ты спрашиваешь? Приходи и не оставляй нас одних в нашей скорби. Mm-hmm. возвращалась из нижнего коридора. Она только что проводила доктора Лермонтова, который отправился в Подолин, куда он должен был явиться согласно своему контракту. Так как доктор Раушер находился в Орлове, без него здесь сейчас можно было обойтись. Маргита уже хотела войти в комнату, где находилась Умершая мать, когда услышала приближающиеся шаги и обернулась, она увидела барона Райнера. Никогда Марита не была так похожа на свою мать, как в этот момент. При виде ее на лицо мужчины легла тень скорби. Она шагнула к нему и без слов, но со слезами на глазах, подала ему руку. Он Ее поцеловал, и она ввела его в комнату. Зайдя с ним в комнату, где горящие свечи Среди множества цветов освещали Умиротворенное неземной красоты лицо покойной матери, Маргита вдруг вспомнила, о своем детстве она сознавала, что шла рядом со своим отчимом, который с момента ее появления в его доме и до ухода из него по-отцовски заботился о ней. А она его за это еще ни разу не поблагодарила. Теперь, когда он остановился возле своей умершей горячо любимой супруги и смотрел на нее, в сердце Маргиты пробудилось невыразимое сострадание. Она знала, что у него, кроме жены, не было никого на свете. О, каким одиноким! И покинутым Он ей показался В то время Когда у нее Было столько родных И близких Что он чувствовал Она вдруг Обвела его шею руками Как делала это В детстве Когда он возвращался Из путешествия И прильнула Ей нужно было дать ему почувствовать, что он не так уж одинок. Он прижал ее к своей груди. Она услышала, как сильно стучит его сердце. Ты что, Маргита, жалеешь меня? Заглянул он ей в лицо. Да, мне очень жаль, что ты стал таким одиноким от того, что матушка нас оставила. На Иисус Христос? Не оставит тебя в одиночестве. Он тебе даст кого-нибудь, для кого ты сможешь жить. И тем вознаградить тебя за всю любовь, которую ты оказал мне с детства. Посмотри-ка, тебе нравится, как мы нарядили матушку. Какая она красивая, не правда ли? Красивее, чем была в жизни. Ты доволен? Доволен, Маргита, я благодарю тебя за все. Он поцеловал ее в лоб. Я знаю, ты много печальных часов пережила в моем доме, хотя я к тебе всегда хорошо относился. Я не осуждаю тебя за то, что ты ушла из моего дома к своим родственникам. Того, что ты нашла здесь, мы тебе никогда не могли бы дать. В особенности такого брата. Ты только что была так милосердна ко мне. Сделай. Ещё одно доброе дело. Оставь меня теперь наедине с твоей матерью. Она кивнула головой и вышла. Оставшись один, барон предался скорби, которую описать нельзя. Ибо только в этот момент он почувствовал и осознал, что на земле навсегда остался один. Тот понедельник, когда Наталья Орловская после долгих лет блужданий возвратилась домой, доктор Лермонтов с опущенной головой шагал по Подолинскому парку. Он был удручён, ибо душой и сердцем был с её скорбящей семьёй. Не заметив, что ему навстречу шёл маркиз Арана, И, не видя вопросительного взгляда его гордых темных глаз, он встрепенулся, когда хозяин замка приветствовал его. — Простите, ваша милость, что я сегодня так поздно. Печальное обстоятельство заставило нас вчера отправиться в Орлов. Я сейчас оттуда. — В Орлов? Не заболел ли пан Орловской? Вчера Маргита сказала, что он отправился туда. Да, ваша милость, его вчера вызвали в Орлов, потому что к нему вернулась его единственная дочь, чтобы умереть у него дома. Пани Каримская? Да, бывшая пани Каримская, мать Никуши разведенная с паном Каримским и вышедшая замуж за барона Райнера, объяснил Лермонтов через силу. Ему было тяжело говорить. Что? Дочь пана Орловского была разведена? Да, ваша милость. И она возвратилась? Может быть, она не смогла дольше жить с бароном? О, нет... Барон очень благородный человек. Она пришла, чтобы узнать что-нибудь о состоянии Никуши. Но так как она была больна, путешествия и волнения очень повредили ей. И она сегодня утром скончалась. Скончалась? Уже скончалась? «Почему это его так трогает?» — подумал врач, заметив ужас. И бледность на лице маркиза.